Глава 105. Уменьшаются ли размеры кита? Должен ли он исчезнуть с лица земли? Поскольку Левиафан плывет нам навстречу от самых истоков вечности, уместно будет спросить, не выродился ли он за бесчетные смены своих поколений, не уменьшился ли в размерах в сравнении со своими грандиозными пращурами. Однако исследования не только показывают нам, что сегодняшние киты превосходят величиной тех, чьи окаменелые останки обнаружены в третичном периоде, включая строго ограниченный геологический слой, предшествующий появлению человека, но также свидетельствует о том, что в пределах третичной системы киты, относящиеся к более поздним формациям, крупнее, чем их предки. Из всех преадамитовых китов, вырытых на сегодняшний день, самым крупным, безусловно, является алабамский кит, о котором уже упоминалось в предыдущей главе. Но и его скелет не насчитывал даже 70 футов в длину, в то время как обмеры костяка, принадлежавшего крупному современному киту, дают, как мы уже знаем, 72 фута а я слышал из уст бывалых китобоев рассказы о кашалотах, которые имели в момент поимки чуть ли не сто футов длины. Но, может быть, киты нашего времени, превосходя по величине китов всех предыдущих геологических периодов, успели все же выродиться со времен Адама? Мы, безусловно, вынуждены будем прийти к подобному выводу, если намерены отдавать должное свидетельствам таких джентльменов, как Плиний и прочие натуралисты античности. Ибо Плиний рассказывает нам о китах, чьи живые туши имели площадь в несколько акров. Аулис Альдровандус повествует о таких, что насчитывали в длину 800 футов, прямо не киты, а целые канатные фабрики или темзинские туннели. Да и во времена Бэнкса и Салендера, куковских натуралистов, мы встречаем некоего датчанина, члена Академии наук, который приписывал исландскому киту, называемому им морщинистобрюхий, 120 ярдов, что дает 360 футов в длину. А французский натуралист Лассе Петт в самом начале своей подробной истории китообразных на третьей странице книги дает для настоящего кита сто метров или триста двадцать футов длины. Ведь его труд был напечатан не когда-нибудь, а всего только в 1825 году от Рождества Христова. Да только найдется ли такой китобой, который бы поверил этим рассказам? Нет. Сегодняшний кит столь же велик, как и его предки во времена Плиния. И если когда-нибудь я попаду туда, где находится Плиний, я китолов, во всяком случае, больше китолов, чем он, так и скажу ему прямо в лицо, потому что я не понимаю. Как это выходит, если египетские мумии, похороненные за тысячи лет до того, даже как родился Плиний, не насчитывают в своих гробах столько футов и дюймов, сколько житель нашего Кентуки в носках? Если скот и прочая живность в изображениях на древнейших египетских и ненавийских таблицах ясно показывают нам в своих масштабах, что теперешний породистый, откормленный, призовой смитфиллский скот не только не уступает, но и далеко превосходит по величине тучнейшую из фараоновых тучных коров, Как же перед лицом всего этого мог бы я допустить, будто из всех живых тварей один только кит выродился и измельчал? Но остается еще один вопрос. Его часто ставят наиболее темные из жителей Нантакита. Может быть, из-за всеведения дозорных на топах мачт китобойцев, проникающих теперь даже в Берингов пролив и в отдаленнейшие тайники и секретные сейфы мира, и за тысячи гарпунов и острог, запускаемых вдоль всех материковых побережий, возникает вопрос, быть может, Левиафану из-за всего этого долго не выстоять против такой широкой облавы и такого беспощадного уничтожения. Быть может, он будет, в конце концов, полностью истреблен по всем морям и океанам, и последний кит, как и последний человек, выкурит последнюю трубку и сам, испариться с ее последним дымком. Если сравнить горбатые стада китов с горбатыми стадами бизонов, которые еще каких-нибудь сорок лет назад, рассыпавшись на десятки тысяч акров, по прериям Иллинойса и Миссури потрясали железными гривами и грозно метали из молний молнии своих взглядов на месте теперешних многолюдных речных столиц, где любезные Маклер Продает вам сегодня землю по доллару за дюйм. При таком сравнении, казалось бы, мы получим неопровержимые доказательства того, что и китам не избежать быстрейшего вымирания. Но следует взглянуть на этот вопрос также и в ином свете. Хотя совсем еще недавно, всего одно человеческое поколение тому назад, численность бизонов в Иллинойсе превосходила численность людского населения в современном Лондоне, и хотя сегодня там не осталось от них ни рога, ни копыта, и хотя причина этого чудесного исчезновения послужила копье человека, тем не менее принципиально иной характер охоты на китов решительно не допускает возможности столь же бесславного конца для львефанов. Сорок человек на одном китобойце, промышлявшие кошелота в течение сорока восьми месяцев, почитают для себя необыкновенной удачей и посылают хвалу Господу, если им случится привезти домой жир сорока китов. Между тем, как в старину, во времена канадских и индейских зверобоев Дальнего Запада, где теперь, наконец, тоже восходит солнце, в те времена, когда там лежала девственная пустыня, такое же количество людей в макосинах и верхом на коне, а не на корабле, за такое же количество месяцев истребили бы не 40, а 40 тысяч бизонов, если не больше. Утверждение это, если возникает надобность, может быть подтверждено данными статистики. Точно так же, если подумать, нельзя считать доказательством ожидающего кошелотов постепенного исчезновения тот факт, например, что в прошлые года, скажем, во второй половине минувшего столетия, Эти левиафаны небольшими стаями встречались гораздо чаще, чем теперь, и промысловые рейсы вследствие этого были не столь продолжительны, да и приносили значительно больше. Дело в том, что, как уже выше было замечено, киты из соображений безопасности стали плавать теперь по морям обширными караванами, так что прежние рассеянные одиночки, пары, стаи, косяки — И стада в наши дни объединились в огромные армии, которые однако не так часто встречаются. Только и всего. Равно ошибочным является представление, будто и те виды китов, которые дают так называемый китовый юз, поскольку они перестали теперь посещать многие из районов, где раньше встречались в изобилии, также вымирают. Просто они перебираются понемногу в другие места. И если одно побережье не оживляется больше игрой фонтанов, можете не сомневаться, что какой-нибудь другой отдаленный берег был совсем недавно поражен этим доселе невиданным там зрелищем. Более того, если речь зашла именно об этих вышеупомянутых левиафанах, то у них есть две твердыни, которым, по всей человеческой вероятности, предстоит навеки остаться неприступными. И как швейцарцы удалились в свои студенные горы, когда враги вторглись к ним в долины, так и настоящие киты, вытесненные из саван и лугов центральных морей, могут уйти в свои полярные цитадели и нырнув под последние прозрачные барьеры и стены, всплыть среди ледяных полей и разводьев, и пусть попробует человек проникнуть вслед за ними в заколдованный круг вечного декабря. Однако на одного забитого кошелота приходится, вероятно, штук 50 настоящих китов. И поэтому некоторые философы Кубрика все же полагают, что такое истребление уже заметно затронуло их боевые ряды. Но хотя за последнее время только одни американцы на северо-западном побережье ежегодно добывали не меньше 13 тысяч этих китов, существует все же соображение, благодаря которым даже эти цифры не могут служить доказательством подобной точки зрения. Вполне естественно, что, слыша о такой многочисленности самого грандиозного из живых существ на земном шаре, испытываешь невольное недоверие. Но что бы мы тогда сказали историографу Арто, который, описывая государство Гоа, рассказывает, что король Сиама добыл как-то за одну охоту 4000 слонов, и что слонов в тех краях такое же множество, как домашние скотины в странах умеренного климата. И нет как будто бы никаких оснований сомневаться в том, что если уж слоны, за которыми охотились все эти тысячи лет, и Семирамида, и Поры, и Ганнибал, и все последующие монархи Востока, если они до сих пор обитают там в огромных количествах, то тем больше вероятность для великих китов пережить все людские преследования, потому что в их распоряжении пастбище, по которым они могут разбрести ровно в два раза превосходящие размерами всю Азию, обе Америки, Европу и Африку, Новую Голландию и все острова в океане вместе взяты. Кроме того, не следует забывать, что благодаря предполагаемой долговечности китов которые, как считается, живут до ста лет и более, в морях постоянно обитает по нескольку поколений взрослых индивидов. А что это должно означать? Мы легко представим себе, вообразив на мгновение, что все погосты, кладбища и семейные усыпальницы вдруг разверзлись и выпустили на землю живые тела всех мужчин, женщин и детей, умерших за последние 75 лет, и прибавив это бесчетное воинство к современному людскому населению земного шара. Вот почему мы объявляем кита как вид бессмертным, сколь уязвим бы он ни был, как отдельная особь. Он плавал по морям задолго до того, как материки прорезались над водою. Он плавал когда-то там, где теперь находятся Тюлери, Вензорский замок и Кремль. Во время потопа он презрел Ноев ковчег, и если когда-либо мир, словно Нидерланды, снова зальет вода, чтобы переморить в нем всех крыс, вечный кит все равно уцелеет и, взгромоздившись на самый высокий гребень эквадриальной волны, выбросит свой пенищийся вызов прямо к небесам.